Читатель, у природы свои проблемы, а у нас свои. Какая разница между Иисусом Христом и Сергием Радонежским, между ними обоими и Всевышним? Автор, вы снова за свое. Я ведь не богослов, но если уж вам так важно мое мнение, выраженное словами, слушайте. Я считаю, что разница в силе сердца. В сердце Иисуса Христа степень божественного огня, иначе говоря, любви, была такая, что он имел право сказать «Я и Отец одно». Сергий так о себе не говорил. А разница между ними и Всевышним? Иисус Христос сияет для всех христиан, Сергий для России, сердце Отца Небесного горит для верующих всего мира. Читатель. Значит, вакуум светится. Какой же это вакуум? Автор. А вы полагаете он мертвый, холодный? Конечно светится, греет, оживляет все на свете, даже сердца самых высоколобых книжников, самых упрямых неверующих. И ждет времени, когда их можно будет зажечь горячей любовью к людям, деревьям, птицам, цветам, животным, любовью к мирному труду, а не к бесконечным дракам или к бесконечному хапужничеству. Читатель, кого из земных духовно продвинутых людей вы могли бы назвать своими учителями? Автор мне бы пришлось перечислять долго. Скажу вам так, мои учителя также: Пушкин, Гоголь, Серафим Соровский, Толстой, Достоевский, Павел Флоренский, Николай Ревек, Николай Островский, академик Королев, маршал Жуков, Шукшин. Повторяю, список слишком длинный. Читатель, какое место в вашем списке занимает Иисус Христос? Автор. Самое главное. Он сказал, что Его второе пришествие будет не в образе одного человека, а подобно молнии, которая вспыхнет на востоке и видна будет до самого запада. В наше апокалиптическое время кот блиском божественной молнии можно отнести также современного святого Индии. Баба Вирса Синха, Сентек Зипери, Франчесаладью, поистине дух дышит где хочет, и молнии его сверкают сегодня всюду от Калькуты до Лос-Анджелеса. Дух утесно, когда его втискивают в храмовые стены одной религии или одной идеологии, и стены эти высокомерно взирают на всех других, как не поднявшихся к истинному Богу. Вы спрашивали, почему я не стал последователем Калки? Именно потому, что ашрам Калки, при всей мудрости его хозяина, замыкает человека в рамке определенной методики и идеологии, причем идеологии иной страны. А моя страна сегодня еле жива от груза, навязанных ей чужеземных идеологий, между тем православная идеология не справляется с вызовами времени. Церквей понастроили много. А души людей болеют как никогда. Читатель, что же вы предлагаете? Автор, ничего я не предлагаю. Я жадно ищу выход из тупика, в который затолкали мою страну. Учусь у всех, кто не пол духом, и сам стараюсь работать, работать, работать вместе с моим народом, не ища ни просветления, ни самадхи, ни нирваны. Работать на Россию Сколько хватит сил Много пишу, много езжу по стране Иногда бываю за рубежом Но езжу в другие страны с единственной целью Чтобы набраться опыта、а、Лучше понять, как вывести из кризиса Свою Вернуть ее на путь Словом, молюсь за Россию Во всех своих трудах В стихах, в поездках, в молитвах, во сне Вот написал стихотворение На тему соединения небесного и земного этим стихотворением и хотел бы завершить ответы на ваши вопросы мирское и божественное в газетах писали, что батюшка некий в заботы о падшем душой человеке настолько вошел, что не спал по ночам и стал прихожан карате обучать. Были иногда шла из какого-то края, не в силах глядеть, как Сево умирает. Священник уляз и рукав засучив возглавил колхоз, что почти опачил. Мирское в божественном. Вспомним, давайте, что Муза служила аббату Вивальди, что Павел Флоренский советское зло забыв консультировал план ГОЛРо. Я думаю. опиум этого рода, и Ленин приветствовал бы для народа. Спаситель же нам заповедал давно, что Авель и Абель сольются в одном.